Два вторая. Право голоса. Эпиграф. Не буду судить, насколько благоразумны действия так называемых воинствующих суфражисток, но хочу заметить, что вопреки насмешкам достопочтенных членов парламента у меня за спиной, такое же мужество и преданность великому делу на поле боя или в других условиях принесли бы им славу народных героев. Кейр Харди депутат парламента, 1913 год. Кристо Бель Панкхёрст была удручена. 50 лет подавались прошения, проводились мирные демонстрации, выдвигались требования, а у женщин по-прежнему не было права голоса. В октябре 1905 года на собрании либеральной партии в Манчестере она смотрела, как спикеры мужчины бубнят с трибуны и чувствовала, что необходима какая-то новая тактика. Женщины больше не могут вежливо просить о правах. Закон о послушных суфражистах никто не слышит. 20-летняя студентка юридического факультета была готова развернуть кампанию нового типа – военную кампанию. Если вы читали о суфражистках, то, скорее всего, вам знакомо имя Кристобель Панкхёрст. Но сейчас нас интересует женщина, сидящая рядом с ней. Первое, что бросается в глаза на фотографиях, это ее взгляд – острый. Ясный и полный любопытства. Она была пятой среди одиннадцати детей в семье фабричных рабочих из Ланкашира. В школе, куда она ходила всего несколько лет, она ничем не выделялась. Сильный северный акцент отличает ее от благородных панкхёрстов и позднее девушку задевала, когда его передразнивали. Но Кристобель Панкхёрст потеряла терпение. Вверх взвился плакат «Право голоса для женщин» а ее 26-летняя спутница очутилась на аванс-сцене. Молодой политик Уинстон Черчилль проигнорировал ее вопрос, собирается ли либеральное правительство предоставить женщинам право голоса. Мужчины старались оттеснить ее назад в толпу, а распорядитель надел свою шляпу ей на лицо. Прежде чем ее выбросили с митинга, Кристобель плюнула в лицо офицеру полиции, добившись того, чтобы их обеих арестовали. На суде кристабель сказала прокурору, мужчине, и мировым судьям, мужчинам, что ее бесчинство объяснимо. Мы лишены возможности законного протеста. У нас нет средств, доступных другим гражданам. У нас нет права голоса, и потому мы должны нарушать общественный порядок. Будь мы гражданами, мы бы соблюдали закон. Молодая женщина, сидевшая рядом с ней, сказала суду, что говорит от имени тысяч заводских работниц. Мы решили, что нам нужно что-то делать. Она отказалась платить штраф и отправилась в тюрьму. Эта история получила такую широкую огласку, что девушка стала знаменитостью. Таким было ее первое тюремное заключение. Всего их будет 13. Знакомьтесь, Энни Кенни. То, что нам рассказывали в школе из истории суфражизма, оставило смутные воспоминания о чипцах и тюремных сроках. Я знала, что женщины несколько десятков лет проводили мирные акции, а перед началом Первой мировой войны начали бить стекла. Если бы меня попросили назвать лидера этого движения, я бы припомнила Эмилин Панкхёрст и одну или нескольких ее дочерей. На самом деле их было трое — Сильвия, Кристобель и Аделла, а двое их братьев умерли во младенчестве. Кристобель стала самой известной из сестер, потому что первой перешла к боевым действиям. Вместе с матерью она возглавляла женский социально-политический союз. Его штаб располагался в переулке Сент-Клемент неподалеку от Олдвича, в центральном Лондоне. Тех, кто не соглашался с Эмилин или Кристобель, из союза исключали. В конце 1913 года в союз вошли два самых крупных сторонника и спонсора – Фред и Эмелин Петтик Лоуренс, а также Сильвия и Аделла Панкхёрст. Все, кто не был согласен применять насилие, изгонялись. Многие женщины ушли, когда осознали, что в движении нет места демократии. Мужчины также вызывали враждебность. С момента основания ЖСПС в него могли входить только женщины. Тем не менее, около 40 мужчин были арестованы за радикальные действия в поддержку Союза, а некоторые, включая Фреда, Петика Лоуренса, подверглись принудительному кормлению во время голодовки. Альянсы с другими политическими движениями тоже жестко контролировались. На тесную дружбу Сильвии Панкхёрст с кейром Харди, депутатом парламента от недавно основанной независимой элейбористской партии, всегда смотрели с подозрением. Последним преступлением Сильвии в глазах матери и сестры стало ее выступление на одной трибуне с Джорджем Лэнсбери. Мужчина-элейборист – двойное оскорбление. В поддержку забастовки в Дублине. Члены ЖСПС должны были отстаивать исключительно женское право голоса. Сильвия отошла в сторону, основав Федерацию Восточного Лондона, которая занималась правами женщин-рабочих, и в январе 1914 года ее окончательно изгнали из ЖСПС. Сегодня Сильвия — единственно приличная панкхерст. Ее заигрывание с коммунизмом кажется современным феминисткам более приемлемым, чем позднейший интерес других суфражисток к фашизму. Сильвия также была более чувствительна к тому, что мы сегодня из перспективы интерсекциональной теории назвали бы пересечением угнетений. Ей была близка идея о том, что разного рода притеснения переплетены между собой и равно нетерпимы. Позднее она принимала участие в антиколониальном движении. Кристобель Панкхёрст намного больше похожа на продукт своей эпохи. Она считала, что борьба за право голоса – это война полов, которая оправдывает насилие. эту позиция оттолкнула более умеренных суфражисток. О силе личности Кристобель можно судить по ее письмам. Некоторые из них я прочла в библиотеке Университета Восточной Англии. После Второй мировой войны, уехав в Америку, она отправляла Энни Кенни письма авиапочтой на больших листах бумаги неправильной формы, которые складывала как конверты. Каждый сантиметр был исписан зигзагами текста, Строчки бежали во всех направлениях, Кристобель все еще была полна гнева. Властные, преданные одной идее и безжалостные Эмилин и Кристобель Панкхёрст несомненно были неудобными женщинами. А как насчет их последовательниц? Как им удалось убедить стольких женщин, более тысячи человек, участвовать в насильственных акциях, рискуя получить увечья, угодить в тюрьму, подвергнуться пыткам или умереть? Что думали простые пехотинцы об этой великой битве за право голоса? Энни Кенни восхитила меня как раз тем, что сама она впоследствии ненавидела. Она представляла рабочий класс. Сегодня суфражисток принято представлять как дам из высшего общества, которые перемежают званные обеды с поджогами. Вспомним, как выглядит чудаковатая, рассеянная мать семейства из Мэри Поппинс. Так часто бывает с женщинами, которые нарушают статус-кво. Любой намек на личные привилегии и их тревоги уже пустяк. Ничто по сравнению с другими более серьезными проблемами. «Да-да, некоторым женщинам приходится нелегко», говорит логика снисходительности. Но этим-то на что жаловаться? Казалось бы, борьба за право голоса, за то, чтобы быть признанными в качестве полноценных граждан, застрахована от подобной дискредитации. Но это не так. Борьба за избирательное право для женщин шла параллельно с борьбой за избирательное право для мужчин моложе 30 лет и из-за независимости Ирландии. Поборники двух последних целей несколько раз в разное время норовили обмануть женщин, участниц суфражистского движения, чтобы повысить собственные шансы на успех. Считается, что женщины должны ставить свои потребности на последнее место. История Энни Кенни интриговала меня также и потому, что я хотела узнать об отношениях между женщинами внутри ЖСПС. Революционная организация, учрежденная женщинами — это редкость. И здесь у участниц союза появлялся шанс взаимодействовать друг с другом совершенно по-новому и на немыслимом для их предшественниц уровне. Невозможно выиграть битву, сражаясь между обедом и пятичасовым чаем. А у большинства из нас замужних женщин, одна рука всегда была занята поварешкой, вспоминала суфражистка Ханна Митчелл. Значит, в союз вступало много незамужних и бездетных женщин. Эти новообращенные феминистки обретали экономическую независимость, невообразимую для их бабушек и матерей. ЖСПС платил активистам достаточно, чтобы они могли позволить себе аренду квартиры в Лондоне. «Впервые политическую деятельность женщин не подавлял быт и финансовая зависимость от мужчин. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что мой злейший враг – кухонная плита. Она держала меня в подчинении, как тиран», – писала Митчелл. Целью суфражисток было именно право голоса. Они не были поборниками общего блага, не отвлекались на социальные реформы. Они также не растрачивали свою свободу на погоню за удовольствиями. Организаторы и участницы боевого движения находились под строгим присмотром, как монахини в монастыре, пишет Кенни в автобиографии 1924 года. Воспоминания бойца. Негласные правила воспрещали ходить на концерты, в театр, курить. Наш неписанный распорядок включал работу и сон, который готовил нас к дальнейшей работе. Такой аскетизм сближал движение с армией, формировал крепкие связи, способные выдержать давление государства. Неожиданным оказалось радостное воодушевление, которое нес им этот новый мир. «Жизнь, которую мы вели, сама по себе была революцией», прибавляет Кенни. «Ни домашнего хозяйства, ни чужой указки, ни семейных уз. Мы были свободны и одиноки среди блеска большого города. Десятки девушек, едва достигших зрелости» объединившихся в революционном движении, хулиганки или еретички, независимые, бесстрашные и уверенные в себе. Не мудрено, что движение в защиту прав женщин так понравилось Кенни, которая иначе была бы обречена жить, как ее мать, вечно беременная и привязанная к родному городу. В ходе агитационных кампаний Кенни побывала в Австралии, Америке, Франции и Германии. В толпу митингов ее заносили на носилках, и она лежала, размахивая носовым платком, словно мученица. Ее преследовала полиция. Возможно, у нее даже был роман с Кристабель Панкхерст. Один историк указывал на то, что Энни регулярно делила ложе с другими женщинами в доме Блетвейтов, неподалеку от Бристоля, прибавляя, что ключ к этой загадке или пикантный, или очень тривиальный. Движение суфражисток привлекало и женщин другого типа подобных той, что познакомилась с Кенни в 1908 году в гостинице «Грин Леди» в Литтлхэмптоне. Высокая, величавая, благородная. Она выглядела, как одна из замечательных аристократок Англии. Так оно и было, — писала Кенни в своих мемуарах. Она носила длинные цветные шарфы, которые струились, словно облака из полупрозрачного газа. Ее тихий голос был полон глубины, и мне чудилась в нем грусть. Она была страстно предана женщинам из рабочего класса. Она любила их, и они отвечали ей взаимностью. Это высокая величавая женщина, леди Констанс Джорджина Бульверлиттон, которая в движении женщин за гражданские права тоже видела своего рода избавление. Для леди Кон это означало свободу от утомительной изысканной жизни, состоящей из присмотра за матерью, чтения русской классики и тоски по призрачному жениху. В своих письмах написанных ею в 20-30 лет литон жалуется что на охотничьих выездах и пикниках все мужчины на удивление одинаковы ее придуманная альтер эго дебора была куда более раскрепощенной чем литон как бы они поступили если бы я расстегнула блузку и натравила на них дебору с одной из ее сумасбродных выходок спрашивала литон свою сестру эмили после очередного скучного вечера у меня бы не хватило духу Я даже пуговицы нащупать не смогу. Многие годы я словно зашита сверху донизу, а может, и всегда была такой, как пирожок с яблочной начинкой. Запертая дома она страдала манией суицида. Физическое здоровье тоже было некрепким. Констанс постоянно беспокоила сердце, но прежде всего ей было скучно. В 1899 году она писала старшей сестре, что все это ожидание вместо настоящей жизни. Движение суфражисток дало и почувствовать себя живой. Оно же, однако, чуть ее не погубило. Вечер субботы перестает быть томным, если приходится думать о ненулевом риске смерти. Переходить дорогу так же опасно, как принимать экстази или летать на параплане. Но осознанный выбор страдания с полным пониманием рисков — это совсем другое. Читая биографии суфражисток в книге Даян Аткинсон «Восстаньте женщины», «Я постоянно представляла себе принудительное кормление». Эту процедуру стали проводить с 1909 года, когда суфражистки объявили голодовку в знак протеста против того, что с ними обходились как с обычными преступницами, а не политическими заключенными. Через четыре года правительство попыталось прекратить это, приняв закон «кошки-мышки», позволявший тюрьмам освобождать голодавших женщин из заключения, а после восстановления снова сажать их за решетку. Закон о заключенных, предполагающий временное освобождение при плохом самочувствии, был принят при либеральном правительстве Аскита в 1913 году. «Власти были уверены, что принудительное кормление послужит сдерживающим фактором и наказанием», пишет Линдси Дженкинс в биографии Констант Слиттен. «Это было серьезным просчетом. Эффект оказался противоположным. Костлявые тела и ужасные рассказы суфражисток мобилизовали их товарок». ЖСПС награждал участниц голодовок пурпурными, зелеными и белыми лентами. В своих газетах суфражистки красочно иллюстрировали процедуру принудительного кормления, описывая ее как пытку. «Трубка душит, а когда ее вынимают, она тащит за собой все внутренности», рассказывала одна из первых жертв принудительного кормления, Лора Эйнсворд. В тюремном дневнике Эмили Дэвисон описывала удушье и дурноту, от которых у нее начался кашель и рвота. «Дважды в день. По четыре, пять или 6 надзирательниц приходят вместе с двумя врачами», писала Сильвия Панкхёрст, своей матери в феврале 1913 года. «Меня кормят через желудочный зонт. Они вдавливают мне в рот стальную воронку, нажимая там, где есть зазоры в зубах. Я постоянно сопротивляюсь, и у меня кровоточат дёсны. Боюсь, обо мне скажут, что я не оказывала сопротивления, но поверь, у меня синяки на плечах, потому что я вырываюсь». Пока они держат зонт у меня в горле и опускают его в желудок. Раньше я думала, что сойду с ума. Я была близка к сумасшествию. Они этого опасались. Но теперь это в прошлом и больше всего страдает мое пищеварение». Поскольку Сильвия принадлежала к семье Панкхёрст, за ее состоянием пристально следило правительство. Тюремный врач в письме министру внутренних дел, которое увидела свет только в 2005 году, пишет, что она после каждого кормления вызывала рвоту. Принудительное кормление проводится и вызывает ожесточенные споры до сих пор. В 2015 году израильский парламент легализовал принудительное кормление палестинских голодающих, но врачи неоднократно отказывались принимать в этом участие. Мы хотим донести до вашего сведения что принудительное кормление равносильно пыткам, и ни один уважающий себя врач не должен в этом участвовать», сказал в мае 2017 года доктор Леонид Эйдельман, глава Израильской ассоциации врачей. «Можно ли продемонстрировать наглядно, что делало с женщинами, желавшими голосовать правительство Британии? Можно ли принудительно накормить меня?» Я написала электронное письмо Александру Скотту, специалисту по интенсивной терапии в больнице Саут-Тис на севере Англии. Именно он употребил выражение «не нулевой риск смерти». Его ответ был не эмоциональным, но информативным. «Не сомневаюсь, что несанкционированное принудительное введение на загостральной трубке представляет собой пытку», — начал он. По его словам, для введения зонда порой требуется анестезия. «Если пациент не спит...» он может помочь себе, выпив стакан воды, пока зонт проходит через мышцу, которая перекрывает гортань, идущую к легким, и открывает пищевод, по которому пища поступает вниз в желудок. У неподготовленного или несогласного пациента трубка питания сама раскрывала этот клапан и могла поранить или разорвать нежные ткани горла. «Если пациент мотает головой или сопротивляется, есть большая вероятность, что трубка попадет в трахею через голосовые связки», писал доктор Скотт. «Это может произойти и случайно. Попадание в трахею вызывает мучительный кашель, боль, затрудняет дыхание. Голосовые связки и верхняя часть трахеи чувствительны к прикосновению, потому что защищают дыхательные пути. Представьте ощущение, когда вода попала вам не в то горло, только многократно усиленное. Это спазм голосовых связок, перекрывающих дыхательные пути, чтобы жидкость не попала в легкие. Неправильно вставленная трубка и принудительная подача пищи могут уничтожить легкие. Если вдохнуть питательный раствор, можно заработать смертельную инфекцию. Доктор Скотт обнаружил случай Лилиан Лентон, которая заболела плевритом после невыносимой и интенсивной процедуры кормления. Характер воспаления свидетельствовал о том, что назогастральная трубка попала в легкое. Скотт писал, «Не могу представить, что британские врачи могут законно проводить эту процедуру в немедицинских целях. Попытаемся осознать это. Квалифицированные медики 21 века, у которых есть доступ к самому лучшему оборудованию, считают опасным введение назогастральной трубки пациенту, который сопротивляется. Трубки, которые использовали в случае с суфражистками, были больше и жестче. Врачи были менее квалифицированными». Женщин часто держали четверо или шестеро надзирателей. Между кормлениями трубки чистили не всегда. В глотку женщинам вливали по поллитра жидкости, вызывая тошноту. Все это делалось против воли женщин и без того ослабленных голодовкой. Меня отказались принудительно кормить даже в демонстрационных целях из-за ненулевого риска смерти. Суфражисткам пришлось куда хуже. Китти Мэриан, актрису немецкого происхождения, которая совершила поджог, принудительно кормили более 200 раз. В 1909 году она написала письмо в «The Times» вместе с Констант Слиттон и Эммелин Петтик-Лоуренс. «Мы хотим донести до общего сведения. Мы продолжаем наш протест в тюремной камере», гласил текст письма. «Мы объявляем голодовку и даем правительству четыре варианта. Освободить нас через несколько дней, применить к нам физическое насилие, «Сделать смерть еще одной поборницей нашего дела, оставив нас голодать? Или же, это будет наилучшее, единственно мудрое решение, предоставить женщинам право голоса?» Выйдя из тюрьмы в декабре 1909 года, Мэриан получила от ЖСПС медаль за голодовку, а потом уехала, чтобы не упустить сезон выступлений в рождественских спектаклях».